Он схватил Карр за плечо. Карр, крикнул он, я заболел, серьезно заболел. Пожалуйста, как можно скорее верните меня на землю. Ваш организм не переносит воздушных ям? Карр смотрелся в лицо ф л е т ч а Раньше вы не жаловались. И круто развернул самолет. Держитесь. Только Флетчу обратный полет казался бесконечным. Он услышал голос Карра. Эй, посмотрите, что притащила нам гиена. Флетч открыл глаза. Они подлетали к лагерю. В самом конце посадочной колеи на траве застыл желтый самолет с зелеными кругами на крыльях, с откинутым колпаком. Мужчина в шортах и рубашке цвета хаки, стоя у крыла, наблюдал за ними. Флетч. Не только открыл дверцу, но и расстегнул ремень безопасности еще до того, как колеса самолета Кара коснулись земли. Самолет еще катился, когда ф л е т ч выбрался на крыло. Как только скорость самолета окончательно упала, ф л е т ч спрыгнул на землю, которая, к счастью, не опускалась, не поднималась и не кренилась. Упал на колени, его тут же вырвало. Самолет остановился в п я т метрах от ф л е т ч а с з д о р о в а л и с ь с незнакомцами, предлагали помочь Шейле вылезти из кабины, стараясь держаться спиной к остальным и в то же время не вляпаться в собственную б л е в о т и н у Флетч на коленях передвигался вдоль к о л е и оставляя после себя все новые лужи. От самолета к Флетчу доносились обрывки разговора. Кого-то назвали Уолтером Флетчером, кого-то Барбарой Джумой. Поминался найденный римский город, сломанная нога Шейлы, героизм Джумы. Что-то было сказано о кафе Терновник. Голоса приблизились к Флетчу. Все так же на коленях он попытался уползти подальше. А это над его спиной прогремел кар. Ирвин Моррис Флетчер. Ну, как видите, сейчас ему не здоровится. Боюсь я слишком круто разворачивал самолет. оглядывая лужи и оставленные коленями следы, Флетч руками вытирал рот, губы, подбородок, а затем, оттолкнувшись руками от земли, встал. Ноги, словно ватные, подгибались, не желая держать его тело в вертикальном положении. Нестерпимо заныла спина. Флетч глубоко вдохнул, повернулся. Кар, уперевший руки в бока, Шейла, опирающаяся на костыль, держащая сломанную ногу на весу, улыбающаяся Джума с пляшущими глазами, Барбара, одетая как одурманенная проститутка с бульвара заходящего солнца, с г р я з н ы м и свалявшимися волосами, стояли рядом с незнакомцем. Все смотрели на Флетча. По виду он давно и тяжело болен, не так ли? улыбнулся незнакомец. Ниже пояса. Тело Флетча о н е м е л о Он поднял голову вверх и закрыл глаза, успел увидеть, как закружилось небо. Когда его колени коснулись земли, тело повело в бок. Правое плечо пронзила боль. Падая, он вывихнул руку. Глава 38. На следующий день, ближе к вечеру, полил сильный дождь. Флетч метался в горячке. Открыв глаза, он увидел над собой лицо Кара, значительно увеличившееся в размерах. Над головой Кара виднелся б р и л е н т палатки. Флетч не помнил, как он попал на узкую койку. Болели ноги, болела голова, его з н о б и л о тело покрывал холодный пот, рот, словно набили грязью. Болело правое плечо. Он не понимал, с чего ему болеть. Как вы себя чувствуете? спросил Кар. Флетч задумался. Превосходно. Это хорошо. Можно укрыть меня одеялом? Конечно. Кар сунул термометр в рот Флетча. Барбара сидела у его ног с округлившимися от страха глазами. Джума стояла у входа в палатку. Вошел Раффлс и укрыл Флетча коричневым одеялом. Кар вынул термометр изо рта, пригляделся к шкале. По крайней мере теперь мы знаем, что выполненные мною фигуры высшего пилотажа не послужили причиной вашего недомогания. Мне жарко. Это я знаю. Кар заставил его выпить стакан холодного бульона и проглотить две таблетки. Жаль, вздохнул Кар. Мы-то собрались устроить праздничный обед. Флетч погружался в небытие и вновь приходил в себя. Тогда он слышал, как гремели котлами и кастрюлями в палатке кухни, как болтали и смеялись под тентом, где размещалась столовая. Кар вновь зашел к нему, привел в чувство, тряхнул за плечо, о что-то спросил. Флетч не помнил, ответил он Кару или нет. дал ему еще две таблетки и стакан холодного бульона. В какой-то момент в свете керосиновой лампы он увидел склоненное над ним лицо Барбары, а затем наступила долгая, долгая тишина. Кар пришел к нему и ночью помог Флетчу сесть, вновь дал бульон, таблетки. Какое-то время Флетч бодрствовал, лежа под антимоскитным пологом. прислушиваясь к звукам ночной жизни джунглей. Если ему становилось жарко, он сбрасывал одеяло. Когда замерзал, натягивал его до подбородка. Кар пришел к нему и утром. Откинув полотнище, прикрывающее вход в палатку, посмотрел в дневном свете на показания термометра. Чтобы вам дожить до таких лет, как указано сейчас на этом термометре, п р о б о р м о т а л он. Вновь дал флэчу бульон, таблетки, п р и м е ч а н и е Термометр проградуирован в градусах Фаренгейта. 39 градусов по привычной нам шкале Цельсия с о о т в е т с т в у е т 1 0 двум и двум десятых градуса по шкале Фаренгейта. 40 – 104 градусам. Как вы себя чувствуете? Превосходно. Это хорошо. А вновь из палатки кухни, из под тента слышался шум веселья. Кто-то начал насвистывать несколько нот итальянской любовной песенки. п о в т о р я я их раз за разом. Возможно, птица Джума постоял рядом с Флетчем молча. Потом пришли Кар с Барбарой и Шейлой. Вы не спите? – спросил Кар. Превосходно. Мы собираемся поехать к тому холму, что нашли вчера в джунглях. Помните? Конечно. Холм. Посмотрим, что мы там выроем. Возьмем с собой кирки и лопаты. Ничего, что мы уйдем.